В 16 веке в ростовском Борисоглебском монастыре подвязался в иноческом чине преподобный Иринарх, проведший в добровольном затворе и веригах в уединенной келье 30 лет, вплоть до своего представления 13 января 1616 года. Рукописное сказание о его жизни и подвигах составил ученик преподобного Ренарха Инок Александр, находившийся рядом с затворником на протяжении тридцати лет. Преподобный Ренарх родился в окрестностях города Ростова-Великого в селе Кондакова, в крестьянской семье. Во святом крещении младенцу дано было имя Илья. Ребенок рос быстро, возлюбив смирение и кротость. Будучи шести лет, он однажды сказал матери, «Как вырасту, так постригусь и стану монахом, буду носить на себе железо и трудиться ради Бога, и буду учителем всем людям». Эти пророчественные слова шестилетнего ребенка впоследствии сбылись в точности. До восемнадцати лет Илья рос при своих родителях. Когда в округе наступил голод, он отправился на заработки к Нижнему Новгороду. Два года не возвращался домой и не давал о себе вести. Родители решили отыскать его и послали двух старших сыновей, Андрея и Давида. Братья нашли Илью близ Нижнего Селения, где он работал у крестьянина. Обрадовавшись встрече, они остались с ним. Сидя однажды вместе с другими в комнате, Илья стал неутешно плакать. Все изумились и спрашивали о причине. Он отвечал им, «Вижу представление своего отца, несут родители моего светлой юноша на погребение». Все дивились, как он мог видеть за триста верст. Когда в том же году Илья возвратился домой и спросил мать об отце, то услышал, что отец его приставился в Успенский пост того же года. Припомнил он видение и сказал матери, «В то время я видел родителя моего, несли его светлые юноши на погребение». Мать утешилась, слыша необычные речи сына. После смерти отца Илья с матерью и старшим братом Андреем переселились в город Ростов, купили дом и завели торговлю. Илья, строго соблюдая девственную чистоту, желал совершенно оставить мирскую жизнь и принять ангельский образ. Подготовившись должным образом, он взял однажды святой крест, благословился им и собрался в путь. Матери сказал, «Иду в монастырь ко святым страстотерцам Борису и Глебу на устье» помолиться. Игумен монастыря Бориса и Глеба сердечными очами узрел, что юноша пришел от Бога, и принял его с радостью, постриг в ангельский образ и нарек ему в иночестве имя Иринарх. По монастырскому обычаю, Иринарха отдали под начало старцу, у которого молодой инок и стал пребывать в послушании. И покорение, в посте и молитве. Узнав о пострижении Ильи, пришел в монастырь его друг Агафоник и пробыл у Иринарха немало дней, проводив друга за монастырь. И, возвращаясь назад, Иринарх размышлял о том, как бы ему спастись, и давал обещание идти в Кириллов Белозерский монастырь или Соловки. И послышался ему голос свыше, «Не ходи ни в Кириллов, ни на Соловки, здесь спасешься». Он усомнился относительно этого голоса, но услышал вторично, «Здесь спасешься». Иринарх боялся, стал плакать и помышлять, что сие означает, и в третий раз он услышал тот же голос — Здесь спасешься. Осмотревшись кругом, Иринарх никого не увидел и укрепился в той мысли, что голос был ему откровением свыше. В монастыре он стал трудиться в прежнем послушании, предаваясь по ночам молитве и мдению, ненадолго ложась спать прямо на земле. После сего послушания Игумен назначил Иринарха в Паномарскую службу. Раз Иринарх увидел босого-странника, сжалившись над ним, обратился к Господу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сотворивший небо и землю и первого человека, прародителя нашего Адама по образу Своему и почтивший его теплотою в святом рае, да будет воля Твоя святая со мною, рабом Твоим. Дай, Господи, теплоту ногам моим, чтобы я мог помиловать сего странника и дать себя сапоги на ноги его. Сняв себя сапоги, Иринарх отдал их нищему. С того часа Бог дал ему терпение и теплоту. Он стал босой ходить по морозу, как в теплой келье, и одежды стал носить ветхие. Такое поведение ренарха по внушению дьявольскому неугодно было игумену, который начал смирять подвижника различными способами. Но иринарх продолжал ходить босой по морозу, подражая терпению Исаака сирина, у которого ноги примерзали камню между тем, как он не чувствовал холода. Когда же Игумен решил послать Иринарха на работы вне монастыря, подвижник сильно огорчился отлучением от Храма Божия, не стерпел гонения и решился уйти из Бориса Глебского монастыря. Иринарх ушел в Ростов и направился в Аврааме в Богоявленский монастырь, Там он стал размышлять об ином пути спасения. Возложенное на него келлорское служение казалось высоким и почетным. Ему же хотелось подвязаться в уничижении и смирении. Оставив Авраами в Богоявленский монастырь, Иринарх перешел в ростовский монастырь святого Лазаря. В уединенной келье прожил три года и шесть месяцев. Пребывая в слезах, молитвах, скорби и тесноте, терпя голод, ничего не вкушая подряд по несколько дней. Раз после церковной службы Иринарх молился в келье страстотерцем Христовым Борису и Глебу и взывал: Святые Страстотерпцы Борис и Глеб, и вся монастырская братья, есть у вас в монастыре много места а мне, грешному, места нет. Задремал и в тонком сне видит. Идут к монастырю Лазареву святые страстотерпцы. Далеко ли идете, святые страстотерпцы Бориса Глеб? Идем, старец, за тобой, отвечали они. поди в наш монастырь. Иринар пробудился и слышит, что у окна кто-то творит молитву. Отворив оконца, увидел старца Бориса Глебского монастыря по имени Ефрем, который сказал, — Отче, прислал меня к тебе строитель Варлам, поди к нам в монастырь на свое обещание. Строитель спрашивает, подвода ли тебе нужна, или сам придешь в монастырь? Старец Иринарх отвечал, «Господину строителю Варлаама мир и благословение, а я со временем сам приду в монастырь». А в это время он носил уже на себе тяжелые вериги. Вскоре он собрался и с великой радостью пошел Борисоглебский монастырь. На пути он присел отдохнуть и заснул. Во сне видит, подползла к нему змея и хотела ужалить, он же ударил ее своим посохом в гортань. Старец пробудился, встал, перекрестился и пошел далее. Завидев монастырь, он возрадовался от всего сердца и горячо помолился. Строитель Варлам был рад Иринарху, с любовью облабазал его — По зависти дьявольской, один старец подошел и сказал строителю, — Зачем ты принял старца, ведь он и гумена не слушает, в ветхих и худых ризах и боск ходит, и железо на себе многие носят. Но строитель Варлам своим посохом отстранил действовавшего по навету дьявола и принял вновь еринарха в монастырь с радостью дал ему отдельную келью. Преподобный Иринарх неопустительно ходил в церковь и усердно молился пред святыми иконами. Особенно часто взирал он на изображение распятия Господа нашего Иисуса Христа и его страданий. Стоя однажды пред иконою, он в слезах обратился с молитвою. «Праведное солнце!» Свет наш пресветлый, Владыка Человеколюбчий Иисусе Христе. Ты, Господи, претерпел такое великое страдание и распятие, и поругание, и оплевание, и полоните ударения, и отца, и напоение, И для нашего спасения все претерпел сие от своего же создания, от неразумного и беззаконного соворища иудейского, и от зависти людей многих. Ныне, Господи, открой, как мне, грешному и неразумному поселянину, спастись, и Тебе, единому Иисусу Христу, Сыну Божию, распятому и нераздельно с Отцем и Святым Духом в Троице славимого угодить? Да будет воля Твоя, Владыка, надо мною! И в тот же час было Иринарху извещение «Иди в келью свою, будь затворником и не исходи, так и спасешься». Иринар отправился к строителю Варлааму и просил у него благословения на затвор, неисходно молиться в келье. И прославил Бог российскую землю. «И дом великих страстотерпцев Христовых Бориса и Глеба и преподобных отцов наших Федора и Павла в нынешнее время», — восклицает составитель жития ученик Иринархов Инок Александр. «Прославил досточудными мужами и страдальцами, и учителями, и наставниками». С тех пор Иринарх с дерзновением принялся за новый подвиг, стал молиться в келье неисходно, поминая иноков древних и первых времен, как они по дебрям, по островам и вертепах жили, не любили тленного мира и не хотели и смотреть на суету его. Начав подвиг, Иринарх сковал себе железную цепь в три сажини длины и приковался к деревянному стулу. Все движение его ограничивалось только размерами этой цепи. Он наложил на себя и другие железные тяжести и трудился в них в поте лица. Много претерпел он поругания и посмеяния от братьев, но переносил сие кротостью и молился за них Богу. «Господи Иисусе Христе, не поставь им в грех сие, не видят, что творят рабы Твои, Владыка!» Пришел к оринарху некто именем Алексей и поревновал житию его, многим страданиям, посту, молитве, крепости, смирению и тяжким веригам. Он стал умолять Иринарха принять к себе и научить заповедям Господним. Старец, видя, что желание исходит от чистого сердца, принял пришельца с любовью, призвал священника и диакона, велел постричь его и нарек ему имя Александр. Александр стал первым учеником Иринарха и прожил все время с ним в келье, под его началом, с послушанием и родением, в посте и молитве, день и ночь. Навестил Иринарха давний друг его, блаженный Иоанн, ростовский и московский Еродивый, по прозванию Большой Колпак. «Сделай себе сто крестов, по полугривенке весом», — сказал он. «Невозможно мне, бедному, сделать столько», — отвечал Иринарх. «В нищете нахожусь». Иоанн возразил. «Это не мои слова, а от Господа Бога». Многое говорил Иоанн старцу. «Не дивись тому, что так будет с тобою». Устами человеческими невозможно выразить или исписать всего. Бог даст тебе коня, и на том от Бога данном коне никто кроме тебя не сможет ездить и сесть на твоем месте после тебя. И насказательное пророчество Иоанна о великих и тяжких подвигах Иринарха сбылось. Прощаясь с царинархом, Иоанн поведал следующее. «Господь Бог заповедал верным ученикам Своим от востока и до запада наставлять и научать людей отводить мир от беззаконного пьянства. За это пьянство Господь наведет на нашу землю наплеменных, и эти наплеменники подивятся Твоему многому страданию». Меч их не повредит тебе, и они прославят тебя более верных. А я иду в Москву, к царю, просить себе земли. Там у меня на Москве столько будет видимых и невидимых бесов, что едва можно будет поставить хмелевые тычки. Но всех изгонит свою силой святая Троица». Так говорил блаженный Иоанн и о предстоявшей кончине своей, и о нашествии на Москву-Литвы. Иринарх стал еще усерднее трудиться и молиться, и все думал о крестах. Приснилось ему, что пришел друг и дал медный крест, а другой — палицу железную. И что же? Спустя несколько дней приходит посадский человек Иван и приносит по пророчеству блаженного Иоанна честный крест, из которого Иринарх слил сто крестов, возблагодарив Бога и блаженного Иоанна. Другой же друг по имени Василий дал ему палец железную, которую Иринарх присоединил к прочим своим трудам, который носил. Всего стало у Иринарха сто сорок два креста. Трудился старец на цепи в три сожения шесть лет. Из города Углича прислали старцу цепь также трех сажений. И в этих двух цепях Иринарх трудился двенадцать лет. Потом старец Бориса Глебского монастыря Феодорит отдал Иринарху свою железную цепь трех сажений. Таким образом, у преподобного цепь стало в девять сажень, и в такой цепи он продолжал трудиться. Всего в цепях он провел двадцать пять лет. Суровая жизнь Иринарха и строгое учительное слово служили обличением для некоторых иноков, нарушавших обеты. Их наветом внял игумен Гермоген и, не убоявшись Бога, сослал старца Иринарха из монастыря. Подвижник смиренно покорился, поминая слово Господне «Если вас изгонят из дома, идите в другой, а я с вами до скончания века». Изгнанный из Бориса Глебского монастыря, Иринарх направился в Ростов и снова поселился в монастыре святого Лазаря, где провел год и две недели, пребывая непрестанно в посте и молитве и помышляя о смертном часе. Между тем игумен Ермаген сознал свой несправедливый поступок, покаялся перед братьей и послал инока звать Иринарха обратно. Посланный сказал, «Отче, не помяни наши вины пред тобой, Пойди на свое обещание в наш монастырь ко святым страстотерпцам Борису и Глебу». Господь даровал Иринарху прозорливость. Многие люди приходили к нему и просили, и получали благословение, приносили Ему милостыню, Он принимал и с радостью раздавал нищим и странникам. Всех приходящих учил заповедям Господним, отводя от грехов и обличая тайные согрешения. В Борисоглебском монастыре был старец по имени Тихон. Помыслив о том, как ему угодить Богу, Он сделал себе труды, сковал железную цепь и в этих трудах сидел семь лет. Когда началось опустошение и разорение русских городов польскими и литовскими панами, предсказанное Иринарху Блаженным Юродивым Иоанном, старец Тихон убоялся и удалился из монастыря, а свою железную цепь отдал Иринарху так что у него цепь стала уже в двадцать сажен. В этой длинной цепи Иринар продолжал трудиться по-прежнему, не давая рукам своим покоя, вязал волосяные свитки, клобуки, приготовляя на нищих одеяния. Он постоянно подавал нищим, помогал нуждающимся, защищал слабых и молился за всех Богу. Он иногда подолгу совсем не видел людей и от тяжелых подвигов впадал в болезнь, который радовался и благодарил Бога. Спал ночью два-три часа, а тело свое бил железную палицей, творя молитву. Еще до нашествия Литвы, во время тонкого сна Иринарху было видение. Москва разорена твою, все российское царство пленено и пожжено. Проснувшись, он стал неутешно плакать о предстоящем пленении и разорении святых божьих церквей. Когда несколько утешился, вдруг облистал его сверху свет, и послышался голос. «Поди к Москве и поведай, что все так будет». Он осенил себя крестным знамением и сотворил молитву. Послышался вторично тот же голос. «Так будет!» Старец вторично перекрестился и стал молиться. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного от искушения! Я раб Отца и Сына Святого Святаго Духа, и не желаю ничего на свете всем видеть!» Но тот же голос В третий раз послышался: Не ослушайся и делай по сему глазу, все будет так роду сему непокоривому. Убоялся старец видения и глагола свыше, призвал игумена, поведал ему все. Игумен велел ехать к Москве и возвестить царю Василию Иоанновичу Шуйскому что царству московскому и всей русской земле предстоит пленение. Спустя немного времени после путешествия преподобного Иринарха в Москву и предсказания бедствий, явилась в русскую землю злая и свирепая Литва. В 1609 году был взят город Ростов Великий и выжжен. Соборная церковь, Успение Пресвятой Богородицы осквернена. Раки великих чудотворцев Леонтия и Исаи, и вся церковная утварь и казна были пограблены. Множество людей было посечено. И оставили враги и Борисоглебский монастырь. Воевода Микулинский, повоевав Ростов, пожегший посады под Ярославлем, Разорив Углич, пришел на устье в монастырь Парису и Глебу. Начали поляки испытывать веру Иринарха. — В кого веруешь? — Я верую во Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, — отвечал он. — А земного царя кого имеешь? Старец громогласно произнес. «Я имею российского царя Василия Иоанновича, живу в России, российского царя имею, иного никого и нигде не имею». Один из панов сказал, «Ты, старец, изменник, ни в нашего короля, ни в Дмитрия не веруешь». Старец отвечал, «Вашего меча тленного я нисколько не боюсь, и вере своей и российскому царю не изменю. Если за это меня посечешь, то я претерплюсь и с радостью. Немного во мне крови для вас, а у моего живого Бога есть такой меч, который посечет вас невидимо, без мяса и без крови, а души ваши пошлет вечную муку. Пан Микулинский подъявился, так велика была вера старца. Спустя некоторое время стали собираться русские силы против врагов. Князь Михаил Скопен Шуйский пришел из Новгорода с русскими и шведскими войсками и стал в Калязине против Литвы. Из-под Троицы Сергиева монастыря пришел против него с войском пан Сапега. Но Божью помощью, заступлением великих чудотворцев и по слову Старцеву, московская сила побила Литву. И пан Сапега своим войском отступил и остановился за два ночлега от Бориса Глебского монастыря на Устье, намереваясь выжечь монастырь. Поднялась великая печаль, братья начали прощаться друг с другом, старец Иринарх утешал своих учеников. — Не убоимся пожжения и посечения от наверных Если нас пожгут или посекут, то мы явимся новыми мучениками, получим венцы на небе от Христа, Бога нашего. Затем Иринарх обратился с горячей молитвой Господу Богу об избавлении от бедствия и о вселении в сердца врагов милости и жалости ко святой обители. Пришел в монастырь пан Ротмистер Кирбицкий. В келье он благословился у старца и подивился трудам. Вернувшись к Сопеге, сказал, — В монастыре у Бориса и Глеба я нашел трех старцев, скованных. Сопега пожелал видеть их и послал известить об этом. Иринарх ответил, — Если пан захочет посетить, то по своей воле приедет к нам. Сапега приехал в монастырь, вошел в келью и сказал «Благослови, отче, как ты терпишь такую великую муку?» Старец отвечал «Бога ради, сию темницу и муку терплю в келье сей». Многие из панов стали говорить Сапеге «Сей старец за нашего короля, за Димитрия Бога не молит, а молит за шуйского царя». Старец возразил, «Я в России рожден и крещен, за русского царя и Бога молю». «Правда в батьке велика», — сказал Сапега, — «в которой земле жить, тому царю и служить». «Ограбили тебя, старец?» — спросили паны. Старец отвечал, «Приехал лютый пан Сушинский, пограбил весь монастырь, не только меня, старца грешного». Сапега сказал Зато пан Сушинский повешен. После сего старец дал совет пану Сапеге Возвратись, Господин, в свою землю, полно тебе в России воевать. Если же не уйдешь из России, или опять придешь в Россию и не послушаешь Божье Слово, то будешь убит в России. Пан Сопега умилился и спросил, — Чем мне тебя дарить? Я ни здесь, ни в иных землях монаха такого крепкого и безбоязненного не видывал. Старец ответил, — Я Святому Духу не противник, от Святаго Духа и питаюсь, и как Святой Дух тебе внушит, так ты и сделаешь. Сапега сказал, — Прости, отче, и, поклонившись, вышел с миром. Сапега прислал затем старцу на милостыню пять рублей денег и воспретил своему войску чем-либо вредить монастырю. Вскоре Сапега с ратью направился к Переяславлю, а в монастыре была великая радость, что Бог избавил от разорения. Старец же непрестанно со слезами молил Бога об избавлении Всей русской земли от пленения. После победы под Колязином князь Михаил Шуйский начал преследовать Литву и из Переяславля послал к старцу Иринарху за благословением. Иринарх благословил просфорой и крестом и наказал сказать «Дерзай, и Бог поможет тебе». Князь послал отряд в Александровскую Слободу, и с Божьей помощью русские воины побили Литву. Вскоре пошел туда и сам князь. Неприятели стали собираться против него из-под осажденного Троицкого монастыря и из-под Москвы. Узнав об этом, князь был озабочен и снова отправил гонца к преподобному Иринарху старец вновь послал ему благословение и велел сказать «Дерзай, князь Михаил, и не бойся, Бог тебе поможет». И князь побил Литву. Затем Иринар благословил князя идти под Троицу. Узнав об этом, Сапега направился к Дмитрову. Князь пришел благополучно к Троице, вошел в монастырь и помолился Пресвятой Троице и преподобному Сергию, воздавая славу Богу, Пресвятой Богородице, российским чудотворцам. Посланное войско разбило сопегу под Дмитровом, и он бежал к Иосифову Волоколамскому монастырю. В то же время из Тушина бежал второй самозванец в Калугу, где впоследствии и был убит. После сих успехов князь Михаил от Троицы пришел в Москву, помолился в соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы, приложился к образу Пресвятой Богородицы Владимирской и раком чудотворцев, и с радостью вернулся в свой дом. Старец Иринарх, знавший о сих событиях, Послал ученика своего Александра князю Михаилу в Москву за честным крестом, который был дан ему на помощь и прогнание супостата. Князь отдал крест и послал старцу благословенное послание и дары. Александр все сие доставил своему учителю. Приняв с радостью святой крест, преподобный произнес такую молитву. Слава Тебе, Владыка Человеколюбче, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, претерпевшему на всем честном и животворящем кресте распятия и смерть ради нашего спасения, и показавшему всему нашему роду милость и чудеса от всего креста, помощь князю Михаилу на Литву, на побеждение и прогнание, как древли при царе Константине на супостатов. Вскоре князь Михаил отошел ко Господу, враг же рода человеческого, посрамленный от старца, замыслил против него новые козни. Борисоглебский монастырь от патриарха Ермогена был прислан новый игумен Симеон, оказавшийся лютым и невоздержным. Он приказал старцу-ренарху ходить в церковь молиться Старец же, нося на себе тяжелые железные труды, не мог свободно пройти и по келье, иссушая плоть свою день и ночь в посте и молитвы. Жестокосердый игумен Симеон, превосходя лютостью неверующих, пришел к старцу в келью с братьей и без милости отнял все, что было запасено остались только неотобранными четыре пуда меду, о чем и сказал старца ученик Александр. Старец по этому случаю вспомнил о некоем отце затворнике, которого ограбили разбойники, оставив одну какую-то вещь. Затворник догнал разбойников и сказал, что они не все забрали. Разбойники умилились и все возвратили затворнику. Теперь же Когда по приказанию ренарха ученик Александр сообщил игумену, что не все забрано, то игумен оказался немилостивее древних разбойников и забрал оставшееся. Убоялся старец видения, и глагола свыше призвал игумена, поведал ему все. Игумен велел ехать к Москве.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 и о вселении сердца врагов милости и жалости ко святой обители. Пришел в монастырь пан Ротмистр Кирбицкий. В келье он благословился у старца и подявился трудам. Вернувшись к Сапеге, сказал, — В монастыре у Бориса и Глеба я нашел трех старцев скованных.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 В тот же вечер старец Иринарх видел юношу в белых ризах, который стоял близ него и, смотря на него, говорил о немилостивом поступке игумена, а потом вдруг исчез. Старец всю ночь пробыл в молитве, наутро снова пришел игумен к старцу в келью и приказал вывести его из келья. Четыре человека взяли его под руки и поволокли, а игумен с пятью другими людьми понес железную цепь. Когда волокли старца, то выломили ему левую руку и бросили его в трех сожжениях от церкви. Старец пробыл в таком положении девять часов, молясь Господу Богу, чтобы он не поставил сего гонителям его в грех, ибо в суе метутся, не ведая, что творят». Учеников старца Александра и Корнилия удалили от Иринарха и разослали по другим кельям. Когда Иринарх лежал один, явился ему юноша в светлых ризах и сказал, — Услышал Бог молитву твою и терпение твое, если спросишь чего, будет дано тебе. После сих слов юноша стал невидим. Между тем, ученик Иринархов Александр ночью пришел в прежнюю келью и обратился с молитвой, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, долго ли нам, Господи, в скорби сей быть с Учителем Своим и терпеть от сих зверообразных людей и пьяниц? Но да будет воля Твоя, святая!» И от крестов честных был ему глаз, «Иди к игумену, И скажи ему, зачем противишься судьбам Божиим? Старица Александр пришел в церковь к игумену и стал ему говорить, «Отпусти старца Иринарха в его келью на обещание вместе с его учениками, чтобы тебе не погубить свою душу, борясь против судеб Божиих». Игумен благословил старца и обоих учеников его. Старец пришел в келью, благодарил Бога за избавление от гонения и молился о даровании терпения. И свыше был ему голос: «Дерзай, страдалец мой, я с тобою всегда. Я ждал твоего подвига и терпению твоему удивились ангелы». Теперь уже больше не будет на Тебя гонений, но ждет Тебя уготованное Тебе место в Царстве Небесном. Старец Иринар слышал голос, но никого не видел, и в трепете творил слезную молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, избави от искушения» и ограждал Тебя крестным знаменем. Вскоре игумен Симеон был удален из монастыря. Между тем, по представлению князя Скопина Шуйского, Литва ободрилась, враги собрались под Москву, сами москвичи под влиянием лести врагов свели с престола царя Василия Шуйского и пустили в город ляхов, которые отправили бывшего царя в ссылку в Польшу. Москва подверглась пленению и разорению. В 1612 году Литва пришла в Ростов. От страха перед нею игумен Борисоглебского монастыря бежал со всею братью на Белое озеро. А старец Иринарх с учениками своими остался в келье своей, молясь беспрестанно Богу. Литва заняла монастырь и пробыла в нем десять недель. Один из панов пришел раз к и сказал, «Благослови, батька, а Сапега убит под Москвою, по твоему слову!» Старец отвечал, «Подите и вы в свою землю, и будете живы, если же не уйдете из нашей земли, и вам быть убиты». Пан ушел и поведал слова Ринарха прочим всем панам. И стали паны приходить к старцу, и старец говорил им, «Пойдите в свою землю, и если не пойдете, то будете убиты». Пришел к старцу сын воеводы за благословением идти в свою землю. Старец благословил. Воеводин сын поклонился до земли, пошел к своему отцу и рассказал о благословении. Тогда и сам воевода Иоанн Каменский пришел к старцу в келью, поклонился до земли и сказал, «Благослови, батька, и меня идти в свою землю, как благословил сына моего». Старец благословил и его, «Только не трогай монастыря, и братья, и города Ростова. И пан Каменский ушел в свою землю, не тронув ни монастыря, ни города. В монастыре снова была радость. Между тем во всей земле было великое смятение и печаль, что в Москве засела Литва везде, а особенно в нижнем новгороде молились о том, чтобы господь бог явил милость свою и очистил москву от врагов. Нижегородцам был известен князь дмитрий михайлович пожарский, проживавший близ нижнего. они начали просить его, чтобы он шел к москве и очистил ее от врагов, стали собирать и давать ему людей деньги и запасы на войну. В помощь и содействие выбрали нижегородского посадского человека, Косму Минина. Военный предводитель и земский выборный были единодушны в своих мыслях и все делали с общего совета и согласия. И Бог подал им помощь. Двинулись они со всею собранную силою к Ярославлю, и остановились в нем. Изо всех городов стали собираться к ним русские люди, желавшие постоять за веру и Отечество. Услышав о прибытии в Ярославль князя Дмитрия Михайловича Пожарского с войском, один из предводителей русского ополчения, князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, прислал гонца, чтобы скорее шли под Москву. Но князь Пожарский и Космаминин боялись. Там среди русского ополчения не было единодушия, И один из предводителей русского войска, Иван Заруцкий, убил под Москвою другого воеводу, Прокофия Петровича Липунова. Старец Иренарх, за всем следивший и все понимавший, послал князю Пожарскому благословение и просфору и велел идти под Москву, не боясь Зарудского. «Увидите славу Божию!» — наказывал старец сказать князю. Тогда без страха пошла вся рать к Москве. Остановку сделали в Ростове. Отсюда князь Пожарский и Космоминин нарочно отправились в Борисоглебский монастырь, чтобы лично получить благословение от старца Иринарха. Старец благословил их в поход под Москву и дал крест свой на помощь. Приняв благословение, князь пошел с войском от Ростова к Переяславлю, а от Переяславля к Троице и преподобному Сергию. От Троицы Пожарский послал князя Дмитрия Лопатина под Москву, князю Трубецкому. Трубецкой был рад, а Заруцкий из-под Москвы бежал. Между тем к засевшей в Москве Литве подошли новые люди с запасами. Услышав об этом, князь Трубецкой послал гонца князю Пожарскому, чтобы он шел скорее. Нижегородский воевода немедленно двинулся от Троицы к Москве. Помощью Божию и заступничеством московских чудотворцев Русским удалось одолеть литву. После сего князь пожарский овладел Китай городом, немного времени спустя сдался к Кремль. И была в Москве радость великая, что Господь очистил Москву от литовских людей. В монастыре же Бориса Глебском на устье реке была тогда большая печаль. Монастырь был разорен, опустошен литовскими людьми, а между тем с него требовали больших даней. Игумен с братьями и с монастырскими крестьянами пришли к старцу Иринарху, чтобы он благословил ученика своего Александра отправить в Москву. Старец внял просьбе и отпустил ученика своего в Москву с челобитьем. Он повелел ему взять у князя Пожарского честный крест, данный на помощь против супостатов. Когда Александр прибыл в Москву, там была великая радость по случаю того, что король польский из города Вязьме ушел в свою землю. Александр пришел к князю Пожарскому и передал ему от аринарха благословение и просфору. Князь был рад прибытию посланца, вручил ему грамоту, чтобы не давать Глебскому монастырю ни ратных людей никаких запасов по причине литовского разорения. Александр взял ее и честный крест и возвратился в монастырь. Рад был игумен, получивший для монастыря льготу. Рад был и преподобный Иринарх, когда Александр пришел его келью возвратил честный крест, исправил поклон от князя. По устроению Божию и по приговору всей земли князей, бояр, воевод, преосвященных митрополитов, архимандритов и игуменов и прочих людей, в 1613 году на царский престол был избран Михаил Федорович Романов и поставлен в цари на Москве, обладателем над всеми русскими землями, и венчан был царским венцом. Вся Россия радовалась о новом желанном царе. Но еще во многих местах и городах была великая печаль от продолжавшихся разорений. Главным образом отряды казаков проливали христианскую кровь и опустошали города и села. Для очищения земли от них царь Михаил Федорович послал князя Бориса Михайловича Лыкова со значительным войском. Князь Лыков направился в Ярославль. В это время Литва и казаки пришли в село Даниловское, теперь город Данилов. Князь Лыков прислал старца Юакима к старцу Иринарху за благословением, как делали и прежние русские полководцы. Старец благословил князя Просфорой и велел идти за Литвою. Радуясь благословению старца, князь две недели гнался за врагами, настиг их за Костромою и с помощью Божией побил многих взял в плен и отправил в Москву. Отсюда Лыков возвратился к Вологде против казаков, которые грабили Вологодские и Белозерские уезды. Князь послал за ними погоню. Казаки направились в Углич. Лыков послал туда свои полки, которые прогнали казаков к Москве. Сам князь, направляясь к Москве вслед за врагами, зашел в Борисоглебский монастырь. Помолился страстотерпцем Борису и Глебу И лично принял от старца-ренарха благословение. Двинувшись дальше к Москве, Князь Лыков догнал казаков, Забрал в плен и привел к царю. Велика была радость По случаю уничтожения казацкой грабительской шайки Милостью Божией, Заступлением Пресвятой Богородицы, Московских чудотворцев, и молитвами, и слезами затворника Иринарха. С того времени настала на Руси тишина, Иринарх по-прежнему непрестанно слезно молился, постился, принимал странных и защищал обидимых от притеснения сильных. Еще при жизни Бог прославил своего угодника чудесами, Его молитвами Бог исцелял больных и бесноватых, чудесную силу имел его благословение для приходивших к нему с верою. Александр, составитель жития Иринарха, записал девять чудес Божиих, совершенных молитвами Борисоглебского сотворника и страдальца при его жизни. К преподобному Иринарху приходили или были приводимы Больны разными болезнями, особенно же одержимые духом нечистым. Старец молился, заставляя и больных молиться и поститься, возлагал на них свой честный крест, нередко налагал на больных часть своей цепи или приказывал лежать на сих цепях. Иногда издалека от больных посылали Коренарху за благословением, которое он давал, и вместе посылал Просфороле крест, которым светили воду и давали ее больным пить. Так преподобный исцелил бесноватого из села Давыдова возложением на него своего креста. Другой весноватый, из Вощажникова, был исцелен, когда набуйного ученик Александр возложил старцеву цепь и привел больного к старцу и к образу Пресвятой Богородицы. На заболевшего исступлением ума в Борисоглебском монастыре воеводу, сына боярского Матфея Тихменева, преподобный Ренарх возложил свой крест и привязал к своей цепи приставив для охраны двух воинов. Так больной провел целую ночь, а утром старец послал воеводу в церковь молиться. От литургии больной пришел здоровым. Но преподобный заповедал ему всю неделю поститься «ни мяса не есть, ни вина, ни пива не пить». Подобным же образом получил исцеление исступивший из, из ума в монастыре крестьянин Никифор. Старец повелел возложить на него свой крест и цепь, и приказал больному лечь на своей цепи, где он и спал целую ночь, встал же совершенно здоровым. От питья или окропления водою освященную посланным Иринархом Крестом, получил исцеление от головной боли боярский сын Роман. От болезни глаз — крестьянская жена. От какой-то тяжелой болезни — жена подьячего в Москве, бесноватая женщина в Угличе. Настало время кончины преподобного Иринарха. Праведный и многострадальный муж призвал учеников своих и сказал им, «Братья мои, испостники, молю вас, вот ныне я отхожу от жизни сей Господу Богу моему Иисусу Христу. Помолитесь за меня, Богу и Пречистой Богородице, дабы по представлению моим душу мою взяли милостивые ангелы и дабы я избежал сетей вражих и воздушных мытарств вашими святыми молитвами, ибо я грешу. Вы же, господа мои, после моей смерти прибудьте в посте и молитве, в трудах, в бдении и слезах, а также в любви между собой без робота, в послушании и повиновении, ибо вы знаете Христову заповедь о блаженствах. Преподобный дал и много других наставлений своим ученикам. Александр и Корнилий в горьких слезах взывали, — О добрый наш пастырь и учитель! Вот уже ныне видим Тебя при последнем издыхании, кому же прибегнем, от кого насладимся учением? Кто попечется о наших грешных душах? Но молим Тебя! Если обретешь благодать пред Богом по отшествия своим от жизни сей, моли о нас неославно, Богу, и при чистую Богородицу, как угодно будет в твоей святыне, ибо тебе известны все наши тайные страдания. Старец Ренарх сказал ученикам: я отхожу от вас тела, а духом с вами буду неразлучно, и прибавил Если кто начнет притеснять ее обитель мою, свыше данную от Бога и искупленную и выпрошенную у игуменной братьи, то пусть их судит Бог и Матерь Божия. Около отходящего находились и братья Монастырская. Дав прощение братья и ученикам о Христе и последнее целование, преподобный стал на молитву. Долго молился и тихо отошел ко Господу. Кончина преподобного Ренарха наступила в 1616 году, января 13 дня, на память святых мучеников Ермила и Стратоника с пятницы на субботу в девятом часу ночи, По благословению, по велению Преосвященного Митрополита Ростовского Ярославского Кирилла, погребение схимонаха и ренарха совершал Борисоглебский игумен Петр и отец его духовный иеромонах Тихон, диакон Тит и ученики его старцы Александр и Корнилий. По завещанию преподобного Ренарха гроб его положен в уготовленной им самим пещере. После старца Ренарха осталось праведных трудов его, сто сорок два креста медных, семь пудов плечных, железная цепь двадцать сажен, которую он надевал на шею, железные путы ножные. 18 медных и железных оковцев, которые он носил на руках и на груди, связни, которые носил на поясе весом в один путь, палка железная, которой он смирял свое тело и прогонял невидимых бесов. В этих трудах праведных старец Иринарх прожил тридцать восемь лет и четыре месяца. По представлению преподобного Иринарха совершалось много чудес при его гробе. Составитель жития Александр записал 13 чудесных исцелений от разных недугов, особенно же от беснования. На больных обыкновенно возлагали животворящий крест трудов Иринарха, иногда цепь его или другие вериги. Брали землю от его гробницы и пили с нею воду. Нередко многие страждущие во время молебна преподобному ренарху надевали на себя его тяжести, веруя в целебную их силу.